негодование, возмущение и мстительность. Возможно, что это те три касты, которые подчинены касте жрецов и пытаются захватить свои права путем насилия. Убитый хирам означает деспотизм, который утратил влияние и могущество, унеся в могилу свой секрет. Секрет господства над людьми с помощью ослепления, и суеверия. Так вот, каково твое толкование этого мифа. Я прочитала в ваших книгах, что его привезли с Востока тамплиеры и стали пользоваться им при своих посвящениях. Вот почему они толковали его приблизительно так, но назвав хирамом духовенство и убийцами безбожие, анархию и жестокость, тамплиеры, хотевшие сделать общество рабом своеобразного монастырского деспотизма, оплакивали свое бессилие, выразившееся в уничтожении хирама. Исчезнувшая и вновь найденная формула их власти — была формулой сообщества или хитрости, нечто вроде древнего города или храма Азириса. Вот почему меня удивляет, что эта легенда все еще служит вам для приобщения новых учеников к делу всеобщего освобождения. Мне хотелось бы думать, что вы предлагаете ее вашим адептам лишь как испытание ума и мужества. Это не мы избрали такие формы масонского учения, и действительно мы применяем их только как испытание нравственных качеств. Ведь пройдя все степени масонства, став выше подмастерьев и мастеров этого символического учения, мы уже перестали быть масонами в том смысле, как это понимают передовые члены ордена. Так вот мы призываем Тебя объяснить нам миф о хираме, так как понимаешь его Ты сама, чтобы помочь нам вынести суждение о Твоем рвении, понимании, вере. И в зависимости от этого суждения либо остановить Тебя здесь, на пороге истинного храма, либо открыть Тебе дорогу в святилище. Вы спрашиваете у меня разгадку тайны храма, утраченное заклинание. Но вовсе не оно откроет мне двери храма, ибо оно гласит «тирания» или «обман». Мне же известны истинные слова, верные названия трех дверей божественного здания — которые вошли враги Хирама с целью убить и похоронить этого вождя под обломками его творения. Это слова «свобода, братство, равенство».